Глава вторая Вертеп показывает класс Бвана не забыл Не забыл Бваны память как у справочного оракула Ключан насунул карточку в рот И дважды нажал на рожки Ответный квак, похожий на отрыжку, вполне удовлетворил кхангу, который исполнил короткий, но зажигательный танец. — Выгружайтесь и стойте здесь, — скомандовал Тарталья труппе жестом, приказывая не смотреть на танцующего пигмея. — А ты, уважаемый, оставил бы номерок для связи. Бывание понадобится транспорт. Сегодня вечером, да и вообще. Цена за проезд, если честно, оказалась вполне божеской. Лючана решил следовать мудрой истине — от добра добра не ищут. Вместительность аэромоба его вполне устраивала, а лихачество к не пугало. Лучше с ветерком, чем плестись черепахой, всюду опаздывая. — Бване понравилось! — расплылся в улыбке пигмей, подпрыгнув выше оградительных поручней аэромоба. — Бвана добр к бедному к ханге! Немешкая ни секунды, он запустил пальцы в собственную шевелюру. Когда рука извозчика вынырнула из пружинных джунглей, в пальцах был зажат стандартный микрочип, а на тыльной стороне ладони сидел знакомый паук, довольно потирая две передние лапы, словно радовался нынешнему, а заодно и грядущему, заработку хозяина. «Чем он его кормит?» — подумал лючаны. «Мухами?» О других вариантах думать не хотелось. — Вот! Когда извозчик протянул чип тартали паук резво удрал по руке на спину пигмея. Толстушка Оксанка, узрев мохнатое чудо Юда, отчаянно завизжала. Две высокие договаривающиеся страны даже ухом не повели, что с дурой девки взять. — Обожди, Бвана зафиксирует. Лючана извлек персональный уником. Ставив чип в разъем, он, прежде чем считать информацию, активировал периферийную защиту. И не зря. Над скважиной уникома вспыхнул алый язычок, предупреждая. Внимание! Попытка несанкционированного доступа к базе адресов. Скептически хмыкнув, директор вертепа покосился на пигмея. Но тот был занят важным делом, щелкал себя по левому уху и внимательно прислушивался к получающемуся звуку на косой взгляд бвана он не обратил никакого внимания защита тем временем успешно справилась с попыткой взлома информация добавлена в базу сообщил уником лючана на всякий случай проверил набунок ханга планета кита мегаполис Кампа, частный извоз лицензия код налоговой службы все на месте Интересно, зачем извозчику воровать чужие адресные книги, разве что продать в какую-нибудь не особо чистоплотную рекламную фирму? Потом начнут сыпаться приглашения в экзот-туры, призывы дешево купить партию гирлянд шакры оптом, стригущий лишайник для биоэпиляции на дому и стразы легендарных рубинов из сокровищницы Кей Вэгденов. Вряд ли пигмей старается для местного криминального инка Ози. Что взять вождю, по чьим началом ходит целая шайка бандитов с бедных невропастов? Вечером будь готов, я свяжусь за час. Лючана вернул чип к Ханге и, спрыгнув с платформы, критически оглядел фасад отеля Макумба. М да, не фонтан, мягко говоря. Ядовито-розовая облицовка синтет-коралл — это у Вудунов, которые молиться готовы на все натуральное. Местами осыпалась, обнажив серый пенобетон. Чтобы скрыть досадный факт, фасад густо оплетали дешевые декор лианы. Их плети, как назло, старательно избегали дефектных участков, демонстрируя их всем желающим. Венчали здание крыши из пластика под листья и ржавая башенка антенны. У входа росли две кокосовые пальмы, скучные и пыльные, грозя пришибить орехом зазевавшегося постояльца. Лючано вздохнул, по привычке пересчитал трупу всели на месте и решительно направился в отель, сделав остальным знак следовать за ним. — Добро пожаловать, баас! — подхватился из-за стойки портье, спешно оправляя форменный соронг, темно-синий с золотой строчкой. — форма! — отметил Лючано. — Как в приличных гостиницах. Но расслабиться не спешил. На плечо Портье сидел попугай, тоже синий, под цвет саронга кокаду. Хвоста и лап у попугая не было. Симбиотический имплантат рос прямо из тела Портье. Тарталья не слишком удивился. Как-то он ужинал за одним столом с человеком, из спины которого росла пара двухметровых королевских кобр. Сравнение сравнении с гадскими змеями кокаду смотрелся милой забавой. Растрепанный пурпур хохолка, короткий, но массивный клюв блестит яичным желтком. А стойка у них, похоже, натурального дерева. Нет, опять пластик. Тьфу. Моя фамилия Барготта, Лючана Барготта. Я бронировал номера на группу из двенадцати человек. Пусть Баас не беспокоится. — Номера в его распоряжении. Зарегистрируйтесь, пожалуйста. — Регистрация! Регистрация! — поддержал хозяина кокаду. Лючано потянул руку к идентификатору, но что-то его остановило. Излишняя суетливость портье, бегающие глазки, интонация водуна, дурацкий вопль попугая... Он специально оформлял заказ в гостинице, расположенной в одном из кралей окраины. Из-за дешевизны. Шиковать вертепу не с руки, но дешевые отели, помимо преимуществ в цене, имеют и другие особенности. «Покажите, пожалуйста, список моих номеров. Я бронировал один четырехместный, один трехместный, два двухместных и особняк класса полулюкс, все с удобствами». Особняк с коммуникативным терминалом. Завтрак включен в стоимость. Предоплата в размере половины стоимости номеров внесена. Бас что-то путает. На лицо портьес не зашло выражение искреннего сочувствия к столь забывчивому баасу. Вот у хозяина записано Лючана Баргота, две четверки, одна тройка, один особняк с удобствами и терминалом. Без завтраков. — То есть как это, две четверки? Ты мне мозги не пудри. И что там насчет удобства, а то я не дослышал. — Без завтраков, без завтраков. — Есть удобство, есть, как бы заказывал, в вашем особняке. — А в остальных? — И в остальных есть, но это же Баргота, бери, что дают. «Что значит на этаже?» «В конце коридора все мыслимые удобства совсем рядом». «И кондиционер тоже в конце коридора». Лючана медленно закипал, но пока сдерживался. «Значит так, я еще раз повторяю заказ». «Кондиционер не работает! Бред!» — встрепенулся Кокаду. Партье многообещающе глянул на болтливый имплант, И птица поспешила заткнуться. «Ах ты пернатый жулик!» Лючана грозно навис над портье, но тут его потянули за рукав. «Да ладно, Тартали, мы ничего не облезем. Без удобств, значит?» Никита, вспотевший и усталый, преданно заглядывал в глаза директору. «Чай не баре!» Я тебе олуху дам не баре, скисните тут без души и кондиционера, козлами завоняетесь, представление коту под хвост пустите, диван кресла видишь? — Вижу. — Садитесь и ждите в холле, я разберусь. Он тайком подмигнул и выдал кодовую, заготовленную именно для такого случая, фразу. — Табором садитесь, понял? — Табор, не баре! — возликовал Кокоду. — Меня держат за простофилю, — понял Лючана. — Хотят нагреть глупого баса. Ну что ж, маэстро Карло тоже не раз пытались нагреть. Всегда с одинаковым успехом. А кое-какой административный опыт помимо искусства Невропаста мы у маэстро перенять успели. Он вновь обернулся к партии. Зови хозяина. — Никак невозможно, бас. — Нет у хозяина. — Где он? — Уехал. — Когда вернется? — Трудно сказать, Бас. Может, через час, может, через два, может, завтра, — добавил Портье, чуть запнувшись. — Выселитесь пока, а когда хозяин вернется... — Завтра вернется! Завтра! Имплантант старался реабилитироваться в глазах Портье после выданной ненароком военной тайны об испорченном кондиционере. «Послезавтра!» Врет, успокаиваясь, отметил про себя Лючана. «Здесь хозяин, неподалеку. Значит, надо стоять на своем. Знаю я этих мошенников. Согласишься, они тебя ни за что в лучший номер потом не переселят. А разницу в карман. Все вопросы я буду решать с хозяином. Но у нас есть другие». — Другие, другие номера хорошие! — какаду распушил пурпурный хохолок и прищелкнул клювом. — Для друзей! — Другие номера меня не интересуют, — сообщил Лючана попугаю, игнорируя портье. — Меня интересует мой заказ. — Вы желаете ожидать хозяина в холле? — По мере того, как лицо портье приобретало страдальческое выражение, настроение у директора Вертепа, напротив, заметно улучшалось. — Ага, желаем, всем сердцем. — Табор, кошмар, разорение! — вопил ушлый попугай. На сей раз имплантат был прав как никогда. Тарталье не надо было оглядываться, дабы выяснить, что творится в холле за его спиной. Он и так это знал. Табор они репетировали много раз. — А не мог бы великодушный Баас? Не мог. Сдается мне, я еще стребую с вашего клоповника неустойку. Поминутную. Лючана демонстративно посмотрела на часы. — Плюс компенсация морального ущерба очень большого ущерба, причиненного моей высокой морали. Вы даже не представляете, как она чувствительна. Мораль Лючана Барготты». Он развернулся спиной к пепельно-бледному портье и пошел к окну, отметив по дороге, что вертеп зря времени не терял. Театр ухитрился занять все пространство холла целиком, блокировав входную дверь намертво. «И багажа, казалось бы, всего ничего, а вот подишь ты». Талант, как говорится, не пропьешь. Завалы распотрошенных сумок и рюкзаков перекрыли все стратегические направления. Меж завалами по холу деловито основали люди, занятые важными делами. Гришка не торопясь переодевался, начав с носков, которые демонстративно развесил на подлокотниках кресла. Сейчас он искал в бауле запаску, вывернув наружу гору кальсон, рубашек и носовых платков. Анюта с Оксанкой с упоением наводили красоту, разложив вокруг себя целую коллекцию дешевой косметики. Степашка курил на редкость вонючую самокрутку, сосредоточенно пуская в потолок густые кольца дыма. Ими он целился в датчик противопожарной сигнализации. Совка костерила до моря последними словами, но тот не реагировал. Никита извлек пакет селедочных чипсов и громко хрустел лакомством угощая Емелю и Наталку. Крошки сыпались под ноги, распространяя мощный рыбный дух. В качестве благодарности за угощение Емель отравил бородатые анекдоты, от которых вертеп взрывался лошадиным ржанием. Усиливая творившийся бардак, вокруг кукольников приплясывал верткий вудун, продавец сувениров, выскочив из-за прилавка. Он арендовал в холле гостиницы место для торговли и был рад столпотворению. — Амулета! Джуджу! -джу! Настоящий Яма -ванга! Совсем дешево, Ахмар Суншук! Лучший нигде нет! Бьянга Хора Амулета! Торговец верещал на жуткой смеси унилингвы с местным наречием, потрясая связками звенящих цепочек. На цепях, словно прикованные чудовища, десятками болтались амулеты. Миниатюрные, покрытые лаком черепа, кровавые алмазы, оправленные в фальшивое серебро, когти и зубы каких-то жутких тварей, вынутые следы неведомых науки зверей, сушеные фалосы мангобеев, жуки-колофонги. — Зря стараюсь, у них все равно денег нет, — осадил торговца Лючана. — Убваны есть? Деньги есть? — Убваны есть. — Но Бвана с тобой не поделится. Бвана очень жадный. «Джу — Джуджу! Спасать, лечить, на счастье! Бвана здоров, весел и удачлив. Все, разговор закончен. Видя полное равнодушие тарталей к своим стараниям, Вудун вял и вернулся за прилавок, тем более, что на его прилавке Предприимчивый Васька уже установил походный кипятильник и как раз прилаживал к нему ладанку с вэгдонской искрой. Продавец с возмущением замахал на Ваську руками, требуя убрать кипятильник. Васька показал ему шиш и начал припираться. Подойдя к окну, Лючана раздвинул жалюзи. Над головой тихо гуделыванный кондиционер, овевая разгоряченное лицо прохладой. «Тарталья, слышь, чего скажу? С какой радостью они вас то ванной зовут, то этим басом. «Ну, конечно, Степашка, молодец, заметил, наблюдательный. А ты вспомни, кто меня звал и где, глядишь, сам догадаешься». Тарталья глянул на несчастного замученного перелетом степашку и смилостивился. бас это вроде господина уважительное обращение так меня таможенник звал и портье. — у вас на сечине как извозчик к господину обращается ну барин верно вот местный извозчик и меня не господином а барином величал бвана это по ихнему на вроде барина — доступно разъяснил Лючана. — Понял? — Понял, Бвана! — гаркнул Степашка, ухмыляясь. Кто-то хихикнул, кажется, совка. Но Лючана не обратил на смешок внимания. Его куда больше заинтересовало другое. То, что творилось на противоположной стороне улицы. На веранде одноэтажного домика, стилизованного под хижину, который располагался между лавкой чудо-эликсиров, и крохотном кафе на четыре столика танцевал человек в свободных белых одеждах. Басы и ноги двигались, повинуясь ритму, слышному лишь танцору, неся тело по сложным причудливым траекториям. Круг, спираль, извилистые восьмерки, руки жили своей отдельной жизнью, плетя вокруг тела невидимый кокон, извиваясь, подобно водорослям или щупальцам спрута. Казалось, руки ощупывают пространство в поисках выхода и не находят. Глаза танцора были закрыты. Он в трансе, догадался Лючаны. Похоже, плясать начал еще внутри дома. Вон, дверь открыта, как бы с веранды не свалился. — Помогите! Кто-нибудь! — налетел истерический женский крик. — Люди! В дверях гостиницы возникла растрепанная белокожая дама, явно туристка. «Помогите!» Лючана почувствовал движение за спиной. Просочившись между завалами, рядом стоял Портье. Он с ленивым любопытством глядел на танцора из-за плеча Тарталии. «Что это с ним?» «Одержание!» — охотно сообщил Кокаду. «Лоа застрял», — уточнил Портье, пожав плечами с вселенским равнодушием. «Наш брат впустил в себя чужого Лоа, а Ло им овладел. Теперь Лоа хочет выйти, но не может. — Дурак! — Конечно, дурак, — согласился с имплантантом партие. — Бездельник, неуч. Бакор Мутенбелли уехал по делам продлить аренду хижины, а наш брат остался за Бакора. Решил тайком от старика подзаработать деньжат и не справился. «Бывает, часто бывает. Хочешь заработать, а тебе гадят в колебас!» порте покосился на табор, продолжавший бесчинствовать. Тяжко вздохнул и, не дождавшись реакции от Лючана, продолжил. «Опытный бакор, такой, как мы там были, он пациенту родной отец. Он лоа пациента в себя принимает, своим лоа чистит». Глянец наводит и обратно возвращает. Всю дрянь огнем палит, дымом выводит. — О, Матембели! А наш брат! Он с презрением фыркнул, имея в виду танцора. — Ученик Махора Дунда! — Махора Дунда! Махора Бакор Дурак! Скорее всего, партия недолюбливал нашего брата, пляшущего на веранде из последних сил. Иначе не стал бы откровенничать на подобные темы с клиентом. Рассказывать о рискованном шарлатанстве сородича тому, кого ты вопреки заказу хотел поселить в более дешевые номера — мягко говоря, глупость. И привлечению туристов не способствует. — Помогите же кто-нибудь, сыночек! — Что надо делать? — поинтересовался Тарталья. — Вызвать полицию, врачей? Портье развел руками с нескрываемым злорадством. — А ничего не надо делать. Надо смотреть и сочувствовать. А потом звонить в бюро ритуальных услуг. Тут бакор нужен или хотя бы хунган хороший. Можно, конечно, дедовским способом. Женщина не унималась. Увы, ее отчаянные призывы пропадали в туне, сливаясь в тоскливый, безнадежный вой. Ученик Бакора, обхитрив сам себя, танцевал без передышки, теперь уже на самом краю веранды. Редкие прохожие спешили обойти веранду стороной, ускоряя шаг. За крайним столиком кафе сидел пигмей Ханга, потягивая через соломинку голубоватый напиток, и наблюдал за нашим братом. На лице извозчика читалось сочувствие, однако пигмей ничего не предпринимал. — Умется она когда-нибудь, — подумал Лючана, морщась отвою женщины. Начала болеть голова. Голова всегда болела, когда кто-то кричал, наследство тех лет, о которых Тарталия хотел бы забыть навсегда. Дедовский способ — это как? — Тряхнуть, тряхнуть, дурня. — Сделать содержимому больно, очень больно. В улыбке портье крылись тонны обаяния. Так истинный гурман обсуждает новый рецепт шеф-повара, смакуя тонкости кулинарии. — Я имею в виду шок. — Как это на унилингве? — Больный. — Болевой шок. Боль обидит чужого ло, и он сразу найдет выход, уйдет домой, к хозяину. — Тряхнуть! Тряхнуть! — Ну так пойди и ударь его палкой. Видишь, дама в истерике. Партье продолжал улыбаться. — Нет, бас, не пойду. — И я не пойду, и вон тот извозчик тоже не пойдет. Никто не возьмется. Слабо ударишь — не поможет. Сильно ударишь — убьешь нашего брата или искалечишь. Придется ехать в полицию, объясняться, протокол составлять. — Зачем? А чтобы в меру, чтобы очень больно, но без последствий, трудно. О, Матенбель, ему давно пора было сменить ученика. — Болевой шок, значит, — пробормотал Лючана. — Он не собирался вмешиваться. В конце концов, это не его дело. Чужая планета, чужие люди, существа иной расы. Он не специалист по выдворению Лоа. Ему плевать, на Бакуром этом были, и на женщину плевать. Если с танцором что-то случится, по судам затаскают. Тарталья — злодей, человек без сердца. Милосердие и сострадание ему не по карману. Эта женщина так кричит, ее крик раздражает. Боль копилась в голове, пульсируя. Он направился к двери. Пинком отшвырнул в сторону чей-то рюкзак, не дававший пройти. Ослепительное сияние рухнуло с неба, едва он оказался снаружи. Лючана поспешил надеть очки. К нему сунулся босоногий уличный разносчик с лотком. Директор вертепа так взглянул на его товар, что торговец мигом отстал. Видно, лицо сердитого Бвана испугало босика. Деревянным шагом, боясь расплескать драгоценную боль в голове, Тарталья пересек улицу, поднялся по ступеням веранды, заскрипевшим под ногами, оперся рукой о резную балясину. Зачем-то кивнул к Ханге. Пигмей с интересом следил за ним из кафе. Сейчас, стоя на веранде, Лючана ясно видел через дверной проем пациента лечебной хижины. Парень лет двадцати сидел в плетеном кресле качалки. Модник, загар пятна леопарда, молодежная прическа дикобраз, лакированные иглы черно-белых волос торчат во все стороны, безрукавка-сеточка на голое тело, серебристые шорты аля супергерой Клайв Бодром из популярного сериала «Галактика в опасности», сандалии из кожи хардацкой игуаны. Все эти нелепые подробности давали возможность сосредоточиться на них. Прическа, безрукавка, сандалии, кресло-качалка — что угодно, лишь бы не смотреть на оплывшее лицо дебила, лишь бы не видеть бессмысленно выторщенные пуговицы глаз, лишь бы не замечать, как парень в кресле конвульсивно дергается в такт ритмичным движением танцора. — Сеньор, сеньор, умоляю! — Сеньор? Давненько он не слышал этого обращения. Окаменев у входа в гостиницу, женщина смотрела на него, тихонько подвывая смешным сорванным голосом. На ее некрасивом багровом от крика лице виднелись грязные дорожки. От слез потекла косметика. Лючана не ответил. — Нельзя расходовать боль на лишние действия. — Накапливай и делись, — учил Гишер. — Большой мастер, копите делиться. «Спасибо, старик, я помню. Вас было двое в моей жизни. Ты, Гишер Добряк и маэстро Карл. Нет, трое. Еще тетушка Фелиция. Просто тетушка была так давно». Он шагнул ближе к танцующему вудуну. «Копи и делись. Я накопил, дружок. Хочешь, поделюсь?» Тарталья ненавидел опыт, полученный им в заключении в допросных камерах тюрьмы Мейгеля, — Но иногда кроме этого опыта не помогало ничего. Работать с танцующим Вудуномому не доводилось, с зафиксированным в кресле для дознания, плотно схваченным ремнями и зажимами телом, сколько угодно. Пару раз случалось сойтись в драке, повинуясь сложному кодексу Мейгеля, но в танце, зная, что твое чувство ритма рядом с Вудунским, как метеорит, рядом со звездой, Понадобилось около минуты, чтобы подстроиться хотя бы самую малость, поймать нужное пав, вписаться, ощутить пульс. Есть! Руки Тарталии взлетели и замелькали, словно управляя марионеткой с шестью, семью десятками, сотней и тысячей нитей, собрать в щепоть кожу водуна над ключичной ямкой, не ослабляя хватки, напротив, усиливая ее... Обжигающий рощер к ладонью свободной руки по груди танцора. Здесь и здесь. Хватит. Со стороны это, наверное, похоже на ласки двух влюбленных мужчин. Плевать. Пусть думают, что хотят. И финал. Легкий, острый тычок пальцами под ребра. Аккорд собрал воедино пять нот и завершил композицию. Голова перестала болеть. Зато наш брат истошно заорал, споткнувшись посреди изящного пируэта. Танцор распахнул веки, словно заколоченные окна в заброшенном доме, где водятся призраки. В глазах водуна плескалось адское страдание. Прежде чем наш брат заехал добровольцу-спасителю кулаком по физиономии, Тарталья успел заметить, как резко выдохнул, обмякнув в кресле пациент, как на лицо парня начало возвращаться осмысленное выражение. До конца увернуться от удара не удалось. Кулак прошелся вскользь по скуле. Лязгнули зубы. Неприятно, но таковы издержки. Как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. А вызывать у Водуна краткосрочный паралич мышц Тарталья не хотелось. Мало ли, как на это посмотрят бакорма и местные законы. Второго удара не последовало. Наш брат упал на колени и разрыдался. Лючано развернулся и, не ожидая благодарности и не желая давать объяснений, направился обратно к гостинице. — Мои извинения, баз Барготта, мои глубочайшие извинения. Нашлась, нашлась запись. Правильная. Ваши номера, ваша бронь с удобствами, с завтраками, с подарками от заведения. Вот ключи, прошу вас. Ужасное недоразумение. — Недоразумение! — Я рад, — криво усмехнулся Тарталия, потирая ноющую скулу. — Надеюсь, больше проблем не возникнет. — Ни в коем случае. Заверяю вас. — Верьте, не повторится! Когда Лючана, следуя за мальчишкой коридорным, соткавшимся из воздуха и вцепившимся в чемодан Баса мертвой хваткой, подходил к лестнице, его догнал портье. — Прошу прощения, Бас Барготта, это то, что я видел, это и было ваше искусство. Человек без сердца смерил взглядом портье, съежившегося, словно под ледяной струей. Немного подумал, подбирая слова. — Нет, любезный, то, что вы сейчас видели, не имеет никакого отношения к нашему искусству. Запомните, никакого отношения, ни малейшего. — Барготта! — тихо буркнул Какаду, Крут! Партье промолчал. Из отеля труппа, отдохнувшая и посвежевшая, выбралась лишь вечером. Перед входом в гостиницу Кханга заправлял двигун Аэромоба, опустошая мусорные урны в разверстую пасть топливоприемника. Утилизаторы в захолустье здешнего краали считались роскошью, что обеспечивало предприимчивому пигмею достаточное количество хлама. Лоу устал», — пояснил извозчик свои свое действие. Лоа спать хочет, ничего бана, мудрый кханга у Вегданов искру купил, на любой дряни полетим. Как правило, вудуны предпочитали использовать, где можно, духов Лоа. Хотя Лючана всегда недоумевал, какие это в черную дыру духи, если они в двигуне сидят и аэромоб тащат. Но при необходимости духознацы легко переходили на энергетику других рас. Гематров, Вэгденов, Брамайнов. Двигун и вправду работал на любой дряне, пользуясь метким выражением пигмея. Освещение на окраине мегаполиса оставляло желать лучшего. Вывеска отеля, пара гигантских светляков над столиками кафе, гирлянда фонариков возле хижины Бакора Мотембели. В окнах жилых домов стояли затропные стекла, пропуская свет только снаружи внутрь. «Поздний час, по здешним переулкам лучше не гулять», — отметил Лючана. «Надо предупредить народ. В темноте всякое случается». Зато когда аэромоб поднялся над домами, беря курс на виллы побережья, позади Тартальи раздался дружный вздох восхищения. «Мамочки, пожар! Чистый пожар!» «Свет-то представление! Это ж сколько огнищей!» «И так всю ночь...» «А спать когда? Днем!» «Оксанка, дура, смотри! Сама, дура, смотри уже!» Зрелище ночной Хунгакампы с высоты полета впечатляло. Над городом полыхала зарева, стреляя искрами летательных аппаратов. Зарево было тщательно срежиссировано, выстроено и отлажено. Из любой точки взгляда открывалась завершенная картина, меняясь по мере перемещения зрителя. Вот припал к земле ягуар, длиной в добрых десять миль от носа до кончика хвоста. Ракурс чуть изменился, ягуар лениво потянулся, выгнув спину, зевнул, широко раскрыв пасть, заиграли сполохи. Шерсть тюхищной кошки пошла волнами, аэромоб свернул к юго-западу, и вот уже не ягуар, а морской змей приподнял голову над океаном света. Ой! Гадюка! Красивая какая! Ага! Днем, когда они летели в отель, город рассмотреть не удалось. Хунгакампу затянула белесая дымка, которая, несмотря на ослепительное сияние альфа-паука, и не думала рассеиваться. Ничего, с курортными красотами успеется. Три дня в гостинице клиентам оплатят по контракту, а там, глядишь, случайная шабашка подвернется. «Подлетаем в ванна. Богатые люди тут живут, вожди живут, инкаози. Наверное, платят хорошо?» Вопрос лючана проигнорировал, сочтя его риторическим. Кханга подпустил шпильку по привычке, не задумываясь. Перед отлетом, связавшись с пигмеем по уникому, Тарталья не пришлось торговаться. Извозчик убедился, что мудрый Бвана лишнего не заплатит, а мудрый Бвана убедился, что пигмей своего не упустят. В итоге оба пришли к уважительному компромиссу, оставшись довольны друг другом. На вилле заказчика с иллюминацией тоже все было в порядке. Коломага Кханге на парковочной площадке смотрелась нищей бродяжкой, случайно затесавшейся в общество принцев крови. Сверкающие аэроглиссеры на подвесках-антигравах, наземные мобили с изменяемым абресом, помпелянская колесница, два дорогущих всестихийника, способных выйти в ближний космос. «Жди здесь, а никаких левых заказов!» «Она обижает честного Кхангу!» Извозчик попытался изобразить оскорбленную невинность. С его рожей прожженного мошенника это получилось не слишком убедительно. «Ханга будет честно ждать?» «Разумеется, будет. Денежки-то капают. Жиденькие, зато на ровном месте. Не делать ничего не надо, ни ресурс и искры расходовать». Лючана придирчиво оглядел трупу. Все восемь невропастов, и мужчины, и женщины, были одеты в одинаково угольно-черное трико, слегка искрящие при движении голубоватыми статическими разрядами. Береты, перчатки и мягкие мокасины того же цвета. Лица покрыты серебряной патиной. Клиент возжелал классику. Вот, пожалуйста. Подвое за мной. Это в контракте не оговаривалось, но стиль есть вежливость артистов. Сам директор вертепа был облачен в парадный сюртук эстет-распорядителя. Тончайший бархат цвета морской волны со вставками розового атласа и золотым шитьем. Дополняли наряд белоснежная сорочка, лосины жемчужного оттенка и высокие кожаные ботинки на шнуровке. К ночи жара заметно спала, но Лючано перестраховался, активировав потопоглотители и ароматизаторы в стельках ботинок. У гостеприимно распахнутых ворот виллы их встретил привратник, вежливый, смуглый великан в зеленой ливрее. Тарталья представился, показав копию первой страницы контракта. Он старался быть спокойным и не делать резких движений. Активат татуажа или вживленных гаджетов у привратника не наблюдалось, но в нем сразу чувствовался измененный. «Разумеется», — подумал Лючана. На курортной вилле привратник не просто мебель у входа. Охранник, физиогномист, досмотрщик. Великан в ливреи чуть сильнее, чем следовало, раздувал ноздри, когда дышал, и стоял слишком прямо, так долго не простоять, если над тобой не поработали хорошие хирурги. Наверняка он может учуять спрятанное оружие, взрывчатку или яд, да и просто запах агрессии, исходящий от гостя. Киноидный модификант, возможно. Впрочем, какая разница? Превратник молча кивнул, разрешая проход. Махнул кому-то рукой, и из тени кустов, обрамлявших люминесцентную дорожку, выступил еще один человек. — Добро пожаловать на виллу маршармаля, следуйте за мной. Приятный мелодичный голос, нарочито мелодичный, богатые обертоны, излишне богатые. Осанка лорда, пластика балерины или марионетки, ведомые опытным кукловодом. Голем, — догадался Тарталья, — служивый голем. Големами звали искусственных слуг их создателей — гематры. Техноложцы именовали этих псевдосуществ андроидами. Брамайны кажутся кинарами, водуны големами не пользовались из принципа. Лючано отметил, что невропасты вертепы ничего особенного в манерах проводника не обнаружили. Простительная слепота. Крепостные графа Мальцова никогда раньше не видели големов. Дорожка, по которой они шли, влилась в широкую аллею, словно ручей, в реку. Аллея была вымощена прозрачными и до черноты фиолетовыми кристаллами флюорита, каждый размером с шляпную коробку. Путь освещали две вереницы матовых шаров, наполненных живым пламенем вэгденов. Шары висели, не шелохнувшись прямо в воздухе, без всякой опоры. Искры светлячков едва различались в их сиянии. Лючан пригляделся и понял, почему светлячки вообще видимы. Ганзебатару размером с мизинец, с усиленной иннервацией фотогенных клеток. Каждое такое насекомое стоило сумасшедших денег. Темный глянец зелени кустов, пурпур листвы декоративного барбариса. Запах клубники волнами плыл от белых цветов чубушника. Ограждения густо оплетали побеги карликовой стефанандры, мерцая снежно-зеленой мякотью венчиков. От виллы неслась музыка. Фредерик Торос, ликование. Матет для сопрано, виолайзера, флейты и клавинолы. Ангельский голос певицы ласкал слух, поддержанным импровизацией генерал Баса. — Нам направо. На миг обернувшись, спел в терцию голем. Боковая дорожка вывела их на просторную лужайку, залитую светом. Над головами переливаясь, висела искусственная радуга. Поодаль располагались ряды скамей, амфитеатром спускаясь к эстраде раковине. В центре эстрады вздымался и опадал, играя разнообразно окрашенными струями, голографический фонтан. Журчал он, как настоящий. Вокруг фонтана в живописном беспорядке был разбросан реквизит. — Располагайтесь, я доложу Маршармалю, что вы уже здесь. Голем направился к вилле, окруженной облаком жемчужного сияния. Помпелианский стиль, широкие ступени из мрамора, портики, анфилада колонн, узкий треугольный фронтон с барельефами, имперская роскошь. Тарталья поморщился. Он недолюбливал помпелианцев, и на то у него имелись веские причины, однако вилла принадлежала отнюдь ненадменному рабовладельцу. Ее хозяином был молодой гематор, сын одного из влиятельных банкиров этого сектора галактики, и в чувстве стиля ему, а вернее архитекторам и ландшафт-дизайнерам, нанятым его папашей, никак нельзя было отказать. — Чего моргаете, олухи? — рявкнул Тарталья на трупу, замершую в испуганном ожидании. — Особого приглашения ждете. Живо за работу! Площадку он изучил заранее в отеле, получив снимок через терминал и ознакомив пертеп с планом рабочих мизансцен. Так что сейчас невропасты бегом отправились по местам, не теряя лишнего времени. Для них заранее установили блестящие круглые табуреты по четыре с каждой стороны эстрады. Там кукольники в черных трико, невидимые для кукол, смогут спокойно заниматься своим делом. Вспомнив реквизиты, Тарталия окинул взглядом предметы на сцене. Шутовские колпаки, флуоресцентный бюзгальтер с секретом, трость, веер из птичьих перьев, пара игрушечных лучевиков, очень похожих на настоящие, шляпа, стул, зонтик. Бутафор Васька подобрал удачный комплект. Неброский, простой в обращении. Для гематров лучше не придумаешь. От виллы послышались голоса и нарочито громкий неестественный хохот. Так смеются люди, стараясь показать окружающим, как им весело. Людское толпище сошло половодьем со ступеней здания, и, сверкая драгоценностями, мигая лазерными псевдошнуровками, мерцая флюоресцентным макияжем, потекло в сторону лужайки. «Ого!» — подумал Лючано, отходя в сторонку. «А изрядная компания гуляет». Он оценил на скидку человек триста, не меньше. Мэтр Барготта? Да, это я, мое почтение, Маршармаль. Лючана сразу догадался, кто перед ним. Хотя, когда они связывались по видеоканалу, клиент зачем-то блокировал изображение. Вы пунктуальны, я рад. Радость на лице и в голосе молодого гематра было не больше, чем в строке бегущего по дисплею текстов. Впрочем, к каменным лицам и отсутствию интонацию гематров давно привыкли все, кто хоть изредка имел с ними дело. Это Адель. Шармаль-младший держал под руку ослепительно красивую рыжеволосую девушку в платье из квинтилийской чесучи. Безумно дорогой материал менял прозрачность в зависимости от каприза владелицы платья. Сейчас чесуча фактурой напоминала мокрую ночную сорочку из батиста. Скорее раздевая, нежели одевая хозяйку, девушка с вызовом показала тарталье язычок, острый и хищный. Глаза ее горели от возбуждения и большой дозы феерита. В отличие от спутника, негематрейки были доступны эмоции, наркотические и естественные. Цена за сутки скорт услуг такой Адели могла соперничать с гонораром за разовое выступление вертепа, особенно если девица заказывалась по каталогу «Ноаре Папельон», куда входили лишь специально обученные бабочки, знакомые, помимо прочего, с лазерным скальпелем нейрокосметолога. «Ваши работники готовы?» «Разумеется, можете начинать веселиться в любой момент». «Без предупреждения?» — Без предупреждения. — Люблю иметь дело с профессионалами. Узкие губы Шармали сложились в мертвую искусственную улыбку. Марионетки тетушки Фелиции улыбались куда живее, но даже это далось молодому гематру с видимым усилием. — Вы мне нравитесь, Барготта. — Благодарю, Марш Шармаль. — Не за что. — Оставайтесь здесь, я пойду веселиться. «Я очень хочу веселиться!» И Шармаль-младший в сопровождении рыжей Адели неуклюже вскарабкался на эстраду. Не по лесенке взошел, так, взобрался, едва ли не вполз, словно моллюск в раковину. «Я очень хочу веселиться!» — повторил про себя Лючана. «Бедняга!» Для сверхрационалиста гиматра это уже равнялось подвигу. Сын банкира скованно механически раскланился. Затем он подумал, повернулся к гостям спиной и, приспустив брюки, показал всем задницу. Тощую, маловыразительную, абсолютно не смешную задницу. — Небось специально смотрел это идиотское комик-шоу «Бадзигая», Гая, понял Лючана. Исчислял, взвешивал, измерял и запоминал в мельчайших деталях. Теперь пытается копировать. В оцарившейся тишине натянуто хихикнула дама с лотосом, растущим из ее виска. На эстраде объявился еще один гематор — сверстник хозяина виллы. Он заранее нарядился клоуном-бисексуалом из передачи «Мы идем к вам» — кожаная жилетка на голом безволосом торсе, бриджа в обтяжку, шелковый галстук с драконами — Глаза и губы Би-клоуна были ярко накрашены. Он хлопал накладными ресницами и каждую секунду приглаживал без того зализанные волосы. — Совка с Сумельком постарались, — оценил Лючана. — Молодцы. Гримеров с он заранее выслал на виллу в компании с батафором Васькой. Куклы редко слушались советов, но иногда посторонняя помощь оказывалась весьма кстати. Особенно гиматром ходячей математики бытия, как называл их маэстро Карл. — А ну-ка, сладенький молодой Мар, покажи мне! — отрапортовал Биклоун. Реплика, начавшись ровным и скучным тоном, к концу налилась похабным елеем, возвысилась и сорвалась на фальцет. Ага кивнул Лючана. — Это Степашка подключился. Он в группе лучший вербал. Вернее сказать, универсал, но с креном в вербальную коррекцию. Засмеялись уже трое из гостей. А пухленькая, остроухая девица, отважившаяся на эрофелинную модификацию, в восторге забила хвостом, который торчал из заднего клапана ее брючек. Им все равно, над чем смеяться. У них вечеринка. Большинство из них способно показать кому угодно голую задницу, хоть в спальне, хоть на площади, не смутясь ни на секунду. Им не нужны для таких глупостей костыли, как они не нужны человеку со здоровыми ногами. Ах, маршармаль! Ты так хочешь веселиться? Ты очень хочешь веселиться? Уйди, уйди, противный! Сын банкира, похоже, сам удивился. Ему удалось заголосить эту чушь с нотками отчаяния, очень похожей на баддигая. Схватив с пола шляпу, он кругами побежал по эстраде, прикрывая шляпой седалище. Бекло он гнался за шармалем младшим, высоко вскидывая ноги и размахивая руками. Лючана тайком улыбнулся. Не веселью кукол а о работе моториков вертепа. Это Анюта с Никитой, вонахлест корректирует обоих гематров. Он физически ощущал нити, ведущие от невропастов к куклам. На сцену выбрался кто-то из гостей, присоединившись к беклоуну в его погоне за жертвой. Шармаль-младший увернулся, сделав грациозный пируэт абсолютно невозможный для молодого гематра еще пять минут назад. Преследователи столкнулись лбами и картинно упали навзничь. Теперь смеялись многие. Кое-кто аплодировал. В основном потому, что на сцене безобразничали не артисты-профессионалы, а свои знакомые, приятели. Не важно, что шоу не стоит и выеденного яйца. Важно, что большинство и не догадывается о присутствии на вилле трупы невропастов. Сидят какие-то в черном, ну и пусть сидят, и даже это не важно. Вот кто важен, Марш Шармаль, похожий сейчас на живого человека». Сын банкиров спрыгнул на стул, отмахиваясь зонтиком. «Ах, любимый, на кого ты меня променял?» На сцену взлетела рыжая Адель, заламывая руки. Ей не требовалась помощь невропастов. Адель и так была в восторге от собственных талантов. Тем легче, подумал Лючана, хотя, кажется, кто-то из вертепа чуть подправил заламывание рук, сняв излишек вульгарности». «Уйди, чудовище разврата! Не нарушай мужской дружбы!» С пафосом продекламировал Биклоун. Пафос был заслугой Никиты. Конопаты не непоседа умел это лучше других. Их подписи стояли в контракте. Шармаль-младший подписал как заказчик, оплачивающий услуги, и отдельным пунктом, всегда присутствующим в договоре на коллективную работу, марзутра... Это, похоже, гематор в жилетке. Затем модели Гран, Барри Сильвер. Пятнадцать подписей, трижды удостоверяющих согласие на контактную имперсонацию, не связанную с насилием, не влекущую за собой, без последствий, без побочных явлений и так далее. Невропаст не может работать с куклой, если кукла не согласна. Наверняка подписавшиеся не вникали в суть дела, Сын банкира сказал, что будет весело. Что произойдет, если на эстраду полезут гости, чьих подписи не было в контракте, Лючана не волновала. Обязательно полезут, и ничего не произойдет. Те, кто не дал согласия, хотя бы потому, что его у них не спросили, останутся вне поля коррекции. Пустяки. Шармаль-младший хочет веселиться. Очень хочет. И платит за помощь. Бедняга. Ты там оскорбил, козел вонючий, шармаль с гневом воздел зонтик. Дуэль, дуэль! Раздались крики в толпе. Секунданты, я и я! Теперь работал весь вертеп, слаженно, четко, четыре вербала, четыре моторика. Сына банкира, как заказчика представления, вели сразу трое. Степашка, перебросивший биклоу на Оксанке, и Григорий с Кирюхой. Остальные невропасты работали кукол-плетенкой, время от времени сдавая друг другу освободившиеся нити. Ловко, незаметно, словно шулер крапленые карты. Один правил походку, другой корректировал жестикуляцию, третий — мимику, четвертый подкидывал реплику, тайком из своего богатого арсенала — заготовленного впрок для подобных случаев. — Маэстро Карл был бы доволен, — подумал Лючана. — И ты прав, малыш, — согласился издалека маэстро Карл. Лючано удивился, когда после работы голем пригласил его пройти в отдельный кабинет, расположенный в южном крыле Виллы. А вскоре удивился во второй раз, потому что в кабинете его ждал шармаль старший который сейчас должен был находиться где угодно, только не здесь. Пожилой гематор, не вставая из кресла, смотрел на Тарталью. Лючано втайне поежился. Он всегда нервничал, когда на него смотрели гематры. — Математика бытия, — говорил маэстро Карл, — это малыш хуже, чем скальпель препаратора. Трудно сохранять спокойствие под взглядом ледяных глаз, которые способны исчислить, взвесить и измерить тебя оптом и в розницу со всеми потрохами. Так и ждешь, что тебе налепят на лобке матрицу, как марионетки в лавке игрушек, и заставят плясать без прикосновения живой руки. «Я Лукаш Шармаль, отец бездельника, устроившего эту вечеринку. Вы, как я знаю, Лючана Барготта, руководитель труппы контактных имперсонаторов». Пожилой гиматор не спрашивал. Он просто говорил, ровно, размеренно, без интонаций, он произносил слова. Слова несли информацию и больше ничего. «Вы абсолютно правы, Марш Шармаль, для меня большая честь». Банкир остановил Тарталью скупым движением руки. «Примите мою благодарность, мэтр Баргота, мою искреннюю благодарность». Лицо Шармаля-старшего походило на гипсовую маску, на которой двигались одни губы. Голем и тот со всей его утрированной нарочитостью выглядел более человечным. Слово «искреннее» в устах банкира звучало жутковато. Лючано знал, что гематры в возрасте — Часто страдают атрофией мимических мышц лица. Им прописывают целый комплекс упражнений. Стоя перед зеркалом, улыбаться, растягивая губы, хохотать, гримасничая, недоумевать, вздергивая брови на лоб, короче, рожи корчить. Он не хотел бы однажды увидеть, как это происходит. — Ты в курсе, что такое насильственный смех или плач? — спросил маэстро Карл, которого здесь не было. Они не связаны с эмоциями, малыш, это судороги. Они возникают вследствие спастического сокращения мышц, ответственных за мимику. Это ложь твоего лица, лица предателя. У моего сына диагностировали прогрессирующую монополяризацию психики в первой стадии. Вы знаете, что это такое? — Нет, Маршармаль. — Поясню. При этом заболевание и высшая нервная деятельность локализуется в одной крайне узкой области. Все остальное постепенно перестает интересовать больного, пока сознание не зацикливается полностью, становясь самодостаточным, вплоть до исчезновения реакции на внешние раздражители. В итоге коллапс психики, каталепсия и неопределенно долгое существование в состоянии глубокого апатоабулического синдрома. Синаптические связи закольцовываются, мозг продолжает работать, но он работает сам на себя. на решение ограниченного круга математических задач исключительно внутреннего абстрактно-теоретического характера, без выхода вовне. Я понятно изложил? Вполне. На самом деле, Лючана мало что понял, но его мороз продрал по коже. Банкир говорил о страшной болезни собственного сына так, словно сообщал... Прогноз погоды на завтра. С нами иногда такое случается издержки специфического склада у магиматров. Мой сын принял решение лечь в санаторий профессором Ваунгвы для курса интегральной психокоррекции. Это долгая и не слишком приятная процедура. Уверен, теперь срок лечения сократится минимум вдвое, а Айзек просто в восторге. Он счастлив, и я тоже. «Я очень рад, Маршармаль, мы всего лишь скромные артисты!» Снова жест, сухой и взвешенный, приказ замолчать. «В дополнение к утвержденному гонорару мэтр Барготта, я от своего имени перевел на ваш счет определенную сумму. Я умею быть признательным, когда речь идет о моих близких. Спасибо. Вы можете идти. Голем вас проводит». Голос банкира по-прежнему звучал ровно, а лицо ничего не выражало. Контрапункт Лючана Баргота по прозвищу Тарталия. 30 лет тому назад «Бывают дни, когда я сожалею о выборе профессии» тое я, невропаст тартали Актер? Нет. Выпусти меня на сцену, поставь перед линзами голокамеры, я даже не смогу как следует сказать. Ваш рейс, сеньор, я не умею, я знаю, как должно быть. Я могу подсказать, подправить, видоизменить, но только в одном случае. Мне нужен исходный материал. Я не творец, я суфлер, не рассказчик». Подсказчик, да и суфлер я с недавних пор никудышный. Хорош суфлер, который в любой момент может высунуть из будки ствол парализатора и вместо реплики подать актеру славненький разрядик. Впрочем, бывают дни, когда я. Нет, не радуюсь выбору профессии, а просто не сожалею о нем. Счастливые дни. Какой хорошенький! Цепкая ручку, хватила Лючана за локоть. Вторая ручка, цепкая не менее, а может и более, чем ее сестрица, игриво шлепнула юношу по заднице. Удовольствие жертва насилия не получил, но на всякий случай остановился. — Красавчик ты у нас с какой стороны? Вопрос за парсек отдавал каверзой. — Со стороны невесты, — как учили, — ответил Лючана. — Дальний родственник. Он изо всех сил старался не чихнуть от смолисто-приторного аромата духов. В этом сезоне в моду вошли запахи, которые юный невропаст не одобрял. Кроме странной противоречивой гаммы, вызывавшей неудержимый свербеж в носу, линия элитных парфюмов «Буса Бир» позволяла вплетать в композицию легкие тона эмоциональных состояний носителя. Сейчас, например, в эфемерной сладости сквозил заметный оттенок симпатии и сексуального возбуждения. Такие нюансы, наверное, должны были вызвать в юноше ответную реакцию. Увы, невропасту во время прямого контакта с куклой ни за что не возбудится, даже если бы он очень захотел. «Проще управлять звездолетом», — сказал однажды маэстро Карл, — «в то время как усердная цыпочка трудится над твоим маленьким братцем». Звездолет, по крайней мере, не является частью тебя самого. Зато, малыш, ты сможешь хвастаться, что испытал чувство Евнуха, и тебе не понравилось. Мимо прошел официант с подносом, неся чашечки полные губчатой массы. — Эй, красавчик, не разделишь ли со мной одну губку? — Я... — Маленькую губочку крохотную. В конце концов, скоро свадьба, мы станем родней. — Дети должны слушаться старших. В красотке, осаждавшей Лючана по всем правилам взятия крепостей, чувствовалась порода. Статная, с полной грудью и широкими бедрами, затянутое в сильно декольтированное платье, она приплясывала на месте словно от нетерпения. В любом бы закипела кровь от этого колыхания здоровой плоти, но кукольник лишь огляделся по сторонам, ища куклу. — Ага, вот. Поле зрения. Куклой сегодня был Жан-Пьер Берсаль, отец невесты. Помолвка Розалинда Берсаль, единственной дочери крупного верфевладельца Схизаца, и Набата Ром Талелы, третьего ненаследного сына его высочества Пур Талелы XVI, всколыхнуло общественное мнение. Брак полагали мезольянсом, дерзкой выходкой Набата Гуляки, как называли «жениха за глаза», его вызовом, брошенным Чопорному аристократу-отцу. Злые языки осуждали Розалинду, обвиняли в шантаже. Береямина, вы в курсе, задержала развитие плода на четыре месяца, чтобы скрыть. Темой для болтовни служила шикарная яхта берсаль Талела, которая готовилась сойти со степелей самой мощной верфи Жан-Пьера в честь свадьбы дочери. Верф, яхта и акции отцовской компании составляли приданое Розалинды. Каналы планетарных новостей из день за днем пережевывали события, превратив его в равномерную, остро пахнущую кашицу. «Титул берет за себя деньги», — сказал маэстро Карл, получив заказ от семейства Берсалей. «Деньги ложатся под титул. Обычная история, вечная, как звезды. Впрочем...» Звезды иногда гаснут, а сплетнем сиять во веки веков. Этим сорнякам даже дерьмо не нужно, чтобы расти. Ах, малыш, если бы за каждую сплетню в мире мне давали медяк, я бы купил себе Вселенную. — Фравель, иди сюда. Видя, что объект ухаживания топчется на месте, красотка сама подозвала официанта. — Фравель, кому сказано? Почему официант Фравель, Лючан не знал. Здесь все так обращались к прислуге и при этом скалили зубы, словно на редкость удачно пошутили. А когда кто-то из гостей в хмелю назвал Фравелем шестьюродного дядю-жениха, дядя выхватил из ножен кинжал — неотъемлемый атрибут традиционного костюма для выхода в свет, и на лужайке возле фонтана началась дуэль. К счастью, до первой крови. Оскорбителю распороли щеку, заклеили рану полоской регенерина, и оба дуэлянта прилюдно расцеловались под аплодисменты гостей. — Ага, вот и наша губочка. Мимоходом беря с подноса ярко-синюю губку, красотка потерлась грудью о плечо Лючана. Юноша постарался сделать вид, что ужасно польщен, обрадован и все такое. Кажется, удалось. — Меня зовут Сальвейк, — мурлыкнула красотка, облизываясь. «Ты можешь звать меня просто Сосо». «Нет, не отвяжется», — подумал Лючана. «Теперь уж точно не отвяжется». Он знал, что нравится таким женщинам. Не первой свежести, звездам косметтории, львицам курсов омоложения, давно забывшим, какими их родила мать. Юный кукольник не считал себя привлекательным мужчиной, Слегка полноват, жидкие усики на верхней губе похожи на тень, влажные глаза на выкате. — Ты несправедлив, — смеялся маэстро Карл, когда ученик делился с ним грустными соображениями. — Ты вызываешь желание приласкать и облагодетельствовать. Даже у меня. И не спорь, раз ты здесь, значит, я прав. Это немало, дружок, поверь старому развратнику. — Труппи Филанда, две бойкие невропастки, сестры-близняшки Лаури уже успели затащить Лючана в постель. Маэстро Карл предупреждал, что это может негативно сказаться на будущем юноши и испортить вкус, и оказался прав. После кувырканий с коллегами, когда каждый участник постельного спектакля способен откорректировать моторику партнера под свои запросы, дергая за хорошо знакомые ниточки, секс с посторонними куклами, как говорили в труппе, казался пресным и однообразным. — А как зовут себя мой скрытный родственничек? — Лю... Лючана вовремя опомнился и поправился, принимая во внимание сделанную оговорку. — Люк Шиштов. Люк Шиштов Берсаль, — уточнила собеседница. — Нет, Люкши, что в Гимале, Мы с отцом, — он указал на маэстро Карла, который непринужденно развлекал у бассейна целый цветник хохочущих матрон в купальниках, рассказывая малоприличные анекдоты. — По линии Гималей. Вы, сальвейк, наверное, знаете мою тетю Анабель. Со — Со-со, — напомнила красотка, пропустив мимо ушей скользкий намек про тетю. — Двигайся ближе, мой сладкий. Дернув Лючана за край одежды так, что ему пришлось упасть рядом с сосо в сетчатый шезлонг, красотка прижалась щекой к щеке юноши. Губку, взятую у официанта, она ловко вставила между сблизившимися лицами, и губка начала прорастать в человеческую плоть, щекоча обоих тончайшими усиками. Таким образом, природные губки хизацы паразитировали на крупных морских млекопитающих Впрыскивая симбионтом легкие стимуляторы разного рода. Выращенные на спецплантациях адаптированные губки, взаимогубки, согласно рекламе, были безвредны для человека, легко отделялись после употребления, не оставляя следов, и вызывали галлюцинации, частично общие для обоих слившихся воедино потребителей. — А, еле слышно застонала Сусо. Видимо, действие губки развивалось в правильном русле. Лючано не почувствовал ничего, кроме слабой эйфории, которая, впрочем, быстро улетучилась. Он поискал глазами куклу. Жан-Пьер Берсаль, потный и красный, плясал качучу у столика, сплошь уставленного рюмками. Жестами верфевладелец звал жену и будущего зятя присоединиться к нему в едином порыве. Внимательно следя за сеньором Берсалем, Юный невропаст усилил контакт, желая оценить степень нарушения координации у куклы. Симптоматика ясно говорила, что обычного вмешательства не хватает. Кукла выходила из-под контроля. Лючано начал коррекцию вручную. Заказ от семейства Берсалий свалился внезапно и очень вовремя. Филанда гастролировал на экране, уютной планетке в секторе Зимородка. Но гастроли шли вяло, без огонька. Заработки оставляли желать лучшего. Трупа нервничала, маэстро Карл злился, один Лючана чувствовал себя замечательно. Уже десять лет он путешествовал с Карлом Эмерихом, сперва в качестве ученика, затем подмастерье, что означало работу с куклой под контролем более опытного невропаста, способного перехватить клиента в случае ошибки. И вот, наконец, ему доверили самостоятельный дебют. «Опробуем тебя на Берсале», — сказал маэстро Карл. «Не раздувай щеки, малыш, ты идешь простым моториком. Вербалом пойду я, и без лихости сальто-морталя нам не нужны». Разумеется, Лючанов тайне мечтал пойти вербалом. Корректировать речь куклы считалось делом более тонким и сложным, нежели коррекция движений. Но спорить с маэстро Карлом накануне дебюта «Нет, не так. Спорить с маэстро Карлом, когда бы то ни было? Занятие пустое и неблагодарное, особенно если тебе предстоит работать в паре с упомянутым маэстро Карлом». Жан-Пьер Берсаль, в скором времени счастливый тесть вельможа на батаром Талелы, имел массу достоинств, включая пухлый кошелек и всего один, зато явный недостаток. Жан-Пьер был алкоголиком. Он не употреблял наркотики, оставался равнодушен к глюциногенам, не курил табак, гашиш и паду матеингу, не жевал дурманную глину, но запах алкоголя сводил его с ума. Понимая, что на помолвке дочери он без вариантов напьется до красных карликов, Берсаль судорожно искал выход из тупика. В трезвом виде Жан-Пьер умел предвидеть неприятности. Он знал, что сорвется, и заранее подстилал соломку. Выход нашла его старшая жена, дама мудрая и проницательная. Следуя ее совету, верфевладелец подписал контракт на услуги Филанда и получил свое распоряжение на время помолвки двух невропастов. Теперь он мог пить, не боясь в самый неподходящий момент потерять равновесие или начать заикаться во время тоста. В случае чего Лючана и маэстро Карл поддерживали куклу с двух сторон, корректируя речь и движение. Разумеется, услуги оказывались анонимно. Гости и родственники не должны знать, что среди них находится парочка сомнительных кукольников. Дойди слухи до его высочества Пурталелы XVI, и свадьба расстроилась бы навсегда. — С какого-то момента, если ваш муж не прекратит пить, мы больше не сумеем его корректировать, — предупредил Карл Эмерих мудрую жену верфи владельца. Всякому искусству положен свой предел. В этом случае я подаю вам знак, и вы любым способом уводите супруга спать. В контракте все нюансы говорен отдельным пунктом, снимающим с нас ответственность после критического уровня алкоголя в крови клиента. Три часа вы держите? Спросила мудрая жена. Три часа. Маэстро Карл задумался. Надеюсь, что да надеетесь или уверены уверен он ведь у вас не самоубийца мудрая жена вздохнула нет не самоубийца он просто пьяница умоляю вас хотя бы три часа вести пьяницу оказалось легче чем предполагал лючана здоровые рефлексы и трезвое сознание юноша накладываясь на хмельные нарушения двигательных функций куклы быстро приводили все в норму Вот и сейчас, лишенный поддержки невропаста танцующий Жан-Пьер, уже бы не раз вспахал землю носом или смахнул со столика десяток рюмок, забрызгав гостей. А так опасный грозящий падением крен мигом выравнивался до почти естественного, головокружение не столь явно мешало пируэтам, и рука на взмахе проходила над рюмками, не задевая посуды. Мудрая старшая жена, знавшая, в чем дело, тихонько улыбалась. Менее мудрые жены, средние, две младшие и одновременные, без имущественных прав. Непосвященные в ситуацию только диву давались. Любимый супруг выглядел изящным, чтобы не сказать «грациозным», опрокидывая в глотку бокал за бокалом. А гости, знавшие о пороке Жан-Пьера, переглядывались и от изумления пожимали плечами. Лючанов тайне гордился, принимая эти знаки на свой счет. Даже секс львицы СОСО с ее губкой не мешало ему работать. Главное — держать куклу в поле зрения. Лючано знал, что способен некоторое время корректировать моторику клиента, не глядя на объект. Но это было гораздо тяжелее и требовало большого расхода сил, а при сильном удалении контакт мерцал и грозил пропасть совсем. До заказанных трех часов оставалось минут двадцать. Не факт, что старшая жена сразу уведет клиента в постельку. Но конец работы, тем не менее, близился. — О, красотка Сальвик застонала громче. Лючана, закрытая от воздействия губки, ощутил, как Сусона приглась и почти сразу расслабилась, обмякла, уронив ладонь ему на колено. — Глаза дамочки ничего не видели, она лишь ритмично хлопала длиннющими ресницами. Смотреть на Сусо было неприятно. Лет пять назад Лючано удивился бы тому безразличию, с каким проходили мимо гости и прислуга, но теперь он вырос и понимал, на такого рода вечеринках случается всякое. Не готовься, Жан-Пьер к званию тестя на Ром Талелы, верфевладелец бы с удовольствием пил и буянил, мало задумываясь о последствиях. Собственно, раньше он так и делал. — Дорогой набат, я поднимаю этот тост за великолепный, блистательный, лишенный пороков род Талела. Для нас, Берсалия, родство с безупречными хранителями традиций, каковыми с давних пор являются все предки и потомки его ослепительного высочества Пур-Талелы. Маэстро Карл, как всегда, был на высоте. Кукла говорила внятно, с искренними, чуть сентиментальными интонациями. Дыхание с лихвой хватало на длинные пассажи. Клиент не сбивался, не запинался, подыскивая нужное слово. Для таких случаев в памяти мастера Карла хранилось целое собрание тостов и здравиц. При необходимости он незаметно подкидывал кукле на язык что-нибудь полезное. А тяжеловатое, каковыми с давних пор, Берсаль произнес с легкостью записного оратора. Самому Лючану понадобилось лишь слегка откорректировать жест. Когда Жан-Пьер посредине тоста протянул руки к расчувствовавшемуся зятю, юный невропаст усилил это движение эмоционально, помог кукле развести руки для объятий и угадал на все сто. На батром кинулся к отцу своей невесты, и оба мужчины с минуту хлопали друг друга по плечу от избытка чувств. «В сущности, не так уж он пьян», — подумал Лючана, — «три часа выдержим. И четыре выдержим. И получим сверхурочное». Потом, спустя неделю, тяжелейшую неделю, полную самых разнообразных переживаний, когда Лючана признался директору Филанда в тайных мыслях, Маэстро Карл пригрозил выдрать ученика ремнем с дурной глаз, ремень, правда, остался пустым обещанием, зато Лючано выслушал длиннейшую лекцию о профессиональных суевериях невропастов. И ни разу больше не загадывал, наперед воображая удачный исход работы и радуясь несбывшемуся. Все потом, когда успех или провал станут действительностью. Судьба, большой невропаст, не жалуют торопык. А во время помолвки Розалинды Берсали на батаром Ром Талелы денег и титула случилось вот что. Одна из Матрон в восхищении от анекдотов милейшего Шарля решила немало, немного, облабызать остроумного рассказчика. Сказано — сделано. Губы Матроны, днем изволившей посетить косметорий. Поверх суспензии, стимулирующей естественный синтез коллагена, были обработаны помадой Repalp Botticelli, а у Карла Эммериха оказалась довольно редкая аллергическая реакция на сочетание пчелиного воска, масла карите и гомогенизированных водорослей Агарь-Агарь, которые входили в состав косметики. В итоге поцелуй затянулся, а маэстро потерял сознание. «Ох!» вскричали матроны хором они были уверены что очаровательный собеседник упал в обморок от восторгов любви это так прелестно <г frança> спросил жан пьер берсаль лишенный поддерживающих нитей вербала наемника дочь дочь м моя сладкая тварст хочу лючана понял что все пропало Первым порывом юноши было вскочить и броситься к бесчувственному маэстро, оставив куклу на произвол судьбы, но он не встал из шезлонга. — Сидеть, — велел Карл Эмерих, — человек, вытащивший неотесанного сопляка в огромный мир кумены. Этот человек дал сопляку профессию и в случае провинностей угрожал ремнем, как грозил бы отец, которого Лючана был лишен. Не играло роли, что Карл Эмерих сейчас молчал и ничего не приказывал. Упади небо на землю — это тоже не сыграло бы особой роли. Работать. Работать, я сказал. Шоу должно продолжаться. — На... набат распинался между тем будущий тесть, запинаясь и всхрапывая. — Надик! Продолжая корректировать моторику пьяницы, благодаря чему окружающие не успели сообразить, в каком свинском состоянии находится верфи владелец, Лючано потянулся к ниточкам вербальных связей. Тонким-тонким, шелковистым, еле заметным ниточкам. Невропаст не вполне телепат, а тем более не телепат-подавитель. Он не мог говорить за Берсаля, он мог лишь поправлять, подсказывать, Чистить, доводить до блеска ничего он не мог, ничего не получалось. Пьяница, двигаясь как трезвый, нёс околесицу. В одиночку Лючано Баргота не справлялся с двумя комплектами разнородных нитей, не справлялся и баста. Он готов был отказаться, закрыть глаза, принять позор и провал. В конце концов ничего особенного, гонорар пролетит мимо кассы. «Маэстро Карла будет зол, никто не обвинит Лючана в саботаже, он сделал свою работу, сделал хорошо, а идиотские случайности еще никто не отменял. Все забудется, уйдет в прошлое». Плохо понимая, что делает, он снова зацепил вербальные нити, сохраняя под контролем и главный пучок моторики. «Это не я, я делаю то, что мне поручено». А с речью куклы работает маэстро Карл. Маэстро Карл он такой, он и лежа, и в обмороке. Маэстро гений, гений, я знаю, маэстро сумеет. Конечно, сумеет, что тут сложного, убрать лишние паузы, восстановить ритм, подбросить шаблон, насытить голос обертонами. — Младик! С чувством сказал верфи владелец Берсаль, беря салфетку и тщательно вытирая мокрый рот. Я люблю тебя как сына, надеюсь, ты простишь старику эту фамильярность. Это не я, это маэстро Карл. Я делаю свое дело, он делает свое. Обычное, не слишком сложное. Пьяный дурак, чепуха для двоих невропастов. Легче легкого. Я всю жизнь мечтал назвать Набатором Талелу просто Нодиком. Сегодня мечта сбылась. У нас, у деловых людей, бывают странные мечты, как и у аристократов. Вот работаю я, а вот работает маэстро Карл. Нас двое, все в порядке. Сейчас пьяница скажет то, что хотел, без заикания, гладкими накатанными пассажами. «О чем мечтаешь ты, Надар? «Не отвечай! Я вижу! Дочь моя, подойди к отцу!» Этот алкоголик действительно мечтал о том, о чем сейчас говорит вслух. Маэстро Карл просто помог ему высказаться связно. «Скоро все закончится, и мы уйдем. Получим гонорар, через три недели улетим на Борго в отпуск. Маэстро Карл обещал, что мы отправимся в гости к тетушке Фелиции». Она станет рассказывать о марионетках, маэстро Карл будет слушать, улыбаться. Потом он купит для коллекции новую куклу, а я побегу хвастаться друзьям детства своими приключениями. Скоро все закончится, надо только следить, чтобы Берсаль не качался и не падал, а маэстро Карл приглядит за его речью. — Это ведь не я, вербал, я, моторик, вербал маэстра Карл, и все в порядке. Левой рукой Лючана приобнял за плечи задремавшую сосо. Пусть гости думают, что юнец соблазнился пышной красоткой и наслаждается общей губочкой. Пусть думают, что угодно. Кукла идет легко и свободно, корректируемая в четыре руки. Мы с маэстро Карлом бесподобны. Аплодисменты, дамы и господа! Почему я не слышу оваций? В дальнейшем... Выслушав от маэстро скупую похвалу и выяснив, что он универсал, редкий природный талант, способный работать куклу в одиночку, Лючана не признался Карлу Эмериху в главном. Совмещая функции вербала и моторика, он всегда представлял себя одно и то же. Год за годом, неизменно одно и то же. «Это не я корректирую речь куклы, это маэстро Карл». «Маэстро здесь рядом, маэстро, как всегда, на высоте». И все получалось.